Он напомнил мне первую встречу с Боцманом. «Но скажи мне, чем ты еще интересуешься, кроме водки, траханья и фильмов по видоку?» — спросил меня тогда мой будущий тесть. А я промолчал, когда начал соображать, чем я еще занимаюсь. Вспомнилось, как в детстве собирал марки. Но я ничего не сказал об этом Боцману. «Лора?» Я чуть не вырнил из рук стамеску. Да, она тоже вроде меня когда-то баловалась почтовыми миниатюрами. Ей, конечно, я не мог не похвастаться моими давними успехами по собиранию редких марок. Но ей никогда не говорил, как меня называли иногда мои школьные приятели. «Кто мог об этом знать?» Я еще раз вернулся мыслями к Генке Каледину. Но это был вздор. Хотя бы потому, что с Генкой я познакомился уже спустя несколько лет после того, как покинул детский сад через окно. Куда, кстати, пропал этот Генка? Вдруг еще одна фраза, брошенная недавно Гошей, зацепилась за бешено вращающиеся шестеренки в моих мозгах. Не будь этого... Филосипедиста, вряд ли я обратил бы на нее внимание, но сейчас мне не могло не показаться, что все это не спроста. Я заработал быстрее, но толку было чуть. Такими темпами мне не прогрызть дверь и до утра. Почему бы боцману не заказать внутреннюю дверь из ДВП? Правда, тогда бы он посадил тебя в подвал, ответил внутренний голос пошарь еще на других полках. Может, что и найдешь?» Я внял. Дальнейшие поиски привели к тому, что я обнаружил действительно стоящий предмет — ручную дрель, у которой в полой рукоятке бренчали сменные сверла. Часы показывали, что я уже двадцать минут вожусь с замком и они показали, что примерно столько же времени после этого у меня ушло на то, чтобы открыть дверь чулана. Сорок минут. За это время Гоша, если я, конечно, все правильно себе представляю, запросто доберется до места, но вряд ли так же запросто сделает дело. Я думаю, часа два ему потребуется. Может быть, три, но это уже излишний оптимизм а ему в моем положении нет смысла поддаваться. Впрочем, не надо думать и о том, что все потеряно. Я уже на свободе и даже имею шанс вернуть часть своих трофейных денег. Жаль только, что телегу мою не удастся отсюда угнать. Все ничего, вот только чем вооружиться. Ладно, согласен. В случае с той колбасой было просто везение. На подобное каждый раз рассчитывать глупо. К тому же Гоша, парень не просто не слабенький в деле рукоприкладства, он, скорее всего, подкован по этой части куда лучше Толи. А с Гошей мне всяко придется теперь схлестнуться. Стамеска. Ничего, сойдет. Конечно, если меня остановят менты... Мне долго придется врать, что эту штуку я таскаю исключительно для самообороны. Вестибюль. Где-то под потолком телекамера. Где-то дверь, ведущая к пульту сигнализации. Впрочем, там мне делать нечего. Я знаю, что в доме есть дверь, которая, по крайней мере, раньше, никогда не ставилась на сигнализацию. Это та самая задняя дверь, через которую кухарка выносит помои, и через которую я однажды впустил в дом медвежатника. Дверь открылась легко и свободно. На заднем дворе было темно и тихо. Поблизости виднелся забор, где недавно ликвидировали ворота. А это и к лучшему. Значит, рядом с ними нет ни одного кретина, который рад был бы меня сцапать». И совсем ни к чему пытаться лезть через забор, рядом с которым бегут невидимые нити ультразвуковой сигнализации. Я припал к земле,